Глава 80, где полковник говорит Ацум, когда окликают его имя: Обед, данный Клейвом, не отломить никогда от одного стещей куска, не спать под одной с ней кровлей, был нарушен на следующий же день. В дело вмешалась воля сильнее воли этого молодого человека, и он принужден был сознаться в немощи своего гнева. Перед этой высшей силой. Утром следующего дня, после несчастного обеда, я пошел с моим другом в банкирскую контору, куда нам указано было адресом письма мистера Люса, и получил капитальную сумму, которую бой женщина считала в долгу на полковнике Ньюками, включая проценты, аккуратно высчитанные и выданные. Клейв с полным карманом денег, отправился к дорогому старому убогому брату в богадельню Капуцинов и обещал воротиться вместе с отцом и обедать с моей женой на квинг сквере С утреннюю почтой я получил от Лауры письмо с известием о возвращении ее с экстренным поездом из Ньюкама и с изъяснением желания, чтобы для особы сопровождающей ее была приготовлена особая комната. Когда мы дошли до квартиры Клейва в Гоулленд-стрите, дверь, к удивлению моему, отворила нам та самая строптивая служанка, которая была отказана от места накануне. Пока она говорила со мной, подъезду подкатил экипаж доктора. Этот великосветский врач побежал наверх к мистерс Ньюком, мистерс Маккензи в блузе и чепце, весьма отличных от вчерашних, поспешила встретить доктора на площадке. Не успели они пробыть четверть часа вместе, как у подъезда появился Кэп, из которого вышла пожилая женщина с ящичком и узелками. Мне нетрудно было узнать в ней сиделку по ремеслу. Она также исчезла в комнате больной, оставив меня в соседней комнате, которая была сценой вчерашней ссоры. Наконец ко мне вошла служанка Мария. Она сказала мне, что у нее не достало духу оставить дом в такое время, когда она может быть нужна, что семейство провело ночь в беспокойстве и что никто не смыкал глаз. Томми внизу на попечении хозяйки дома, а хозяин пошел за сиделкой. С мистерс Ньюком сделалось дурно вскоре по уходе мистера Клейва из дому вчера вечером. Мистрис Маккензи вошла к бедняжке больной и была так бесчеловечна, что начала по обыкновению плакать, кричать, топать ногами и совершенно расстроила мистрис Ньюком. Потом, как я слышала от верного человека, подняла тревогу сама молодая леди. Она выбежала в гостиную в слезах с распущенными по плечам волосами, и кричала, что ее бросили, бросили, и что она готова умереть. Несколько времени она была словно сумасшедшая. Истерические припадки возобновлялись один за другим. Ее мать падала на колени, плакала, умоляла ее успокоиться. А во всем этом была виновата сама миссис Маккензи, которая сделала бы гораздо лучше, если бы держала язык на привязи, заметила дерзкая Мария. Из слов служанки я очень хорошо понял, что случилось, и при этом убедился, что если Клейв решился разъехаться с тещей, то ему не следовало оставлять ее в доме на полсуток. Злая женщина, у которой во всем и всегда преобладала собственное «я», и которая, любя дочь по-своему, никогда не забывала о своей суетности или страсти, воспользовалась отсутствием Клейва, бесхарактерностью, ревностью и болезнью дочери и вогнала ее в горячку, для облегчения которой призван был упомянутый доктор. Вот входит в комнату для прописания рецепта доктор в сопровождении тещи Клейва, которая набросила себе на плечи кашемировую шаль Рози, чтобы прикрыть беспорядок своего туалета. «Как? Вы еще здесь?» Мистер Пенденис!» — восклицает миссис Маккензи. Она знала, что я здесь. Не для меня ли она переодевалась? Мне нужно минуты две переговорить с вами о важном деле, и потом я удалюсь, возразил я с важностью. А, сэр, какую сцену вы застаете у нас? До какого положения я вчерашние поступки Клейва? «Довели мою душечку, дочь!» При этих словах ненавистной женщины проницательные глаза доктора, оторвавшись от рецепта, встретились с моими. «Пред лицом неба объявляю, мадам!» Сказал я с жаром, что сами вы причиной нынешней болезни вашей дочери так же точно, как были причиной всего бедствия моих друзей. «Как, сэр?» Подхватила она. «Вы позволяете себе говорить, мадам, хотите ли вы замолчать?» Сказал я. «Я пришел пожелать вам всякого благополучия от имени тех, кого ваш нрав ежедневно подвергал адской пытке». «Я пришел заплатить вам до последней полупенни сумму, которую друзья мои предлагают вам, хотя они и не должны вам ничего. Прошу этого джентльмена, которому вы, вероятно, сообщили о всех понесенных вами потерях и обидах». Доктор улыбнулся и пожал плечами. «Быть свидетелем, что вы получили полное удовлетворение». «Вдова! Бедная, одинокая, обиженная вдова!» «Вопиет» — бой женщина дрожащими руками, принимая во владение банковые билеты. «Теперь я желаю знать», — продолжал я, — «когда вам угодно будет очистить дом моего друга, чтобы он мог возвратиться сюда и найти здесь спокойствие». Тут послышался из внутреннего покоя голос Рози, кричавший «Мамаша! Мамаша!» «Я иду к дочери, сэр», — сказала она. «Если бы был жив капитан Маккензи, вы не осмелились бы оскорблять меня так!» И, прибрав деньги, она оставила нас. «Ужели нельзя выпроводить ее из дому?» — сказал я доктору. «Мой друг не воротится сюда, пока она не удалится». «Я уверен, что она главная причина нынешней болезни дочери». «Не совсем так, любезнейший сэр. Здоровье мистерс Ньюком находилось в самом деликатном положении. Ее мать — дама со вспыльчивым характером и выражается очень сильно, даже чересчур сильно, я в этом сознаюсь, вследствие неприятной семейной распри» которая не может предупредить никакой врач. миссис Ньюком пришла в состояние, как бы сказать, душевного волнения. У нее теперь горячка и сильная. Вы знаете, в каком она положении? Я боюсь дальнейших неблагоприятных последствий. Я рекомендовал им отличную и опытную сиделку. Мистер Смит, что живет здесь на углу, врач весьма способный. Через несколько часов я заеду сюда сам. Я надеюсь, что после события, которого я опасаюсь, все пойдет хорошо. Не может ли миссис Маккензи быть удалена отсюда, сэр? Спросил я. Дочь зовет ее ежеминутно. Миссис Маккензи, надо сказать, дурная сиделка, но при настоящем положении миссис Ньюком я не возьму на себя разлучить их. Мистер Ньюком может возвратиться. и Я думаю, я даже убежден, что его присутствие заставит ее молчать и восстановит спокойствие. Я должен был воротиться к Клейву с этими неприятными вестями. Бедняжке приходится ночевать в мастерской и там ожидать исхода Жениной болезни. Я видел, что Томасу Ньюкому и в эту ночь нельзя будет уснуть под сыновней кровлей». «Желанное обоими соединение», — отлагалось Бог весть на сколько времени. «Полковник, может идти к нам?» — подумал я. «Ведь квартира у нас просторная». Я угадывал, кто была та особа, которая сопровождала мою жену, и наперед радовался, что такие два дорогие друга встретятся у нас в доме, Занятый этой мыслью, я отправился к капуцинам и добрался до комнатки Томаса Ньюкома. Когда я постучался, Бейгом отворил дверь и вышел ко мне с горестным выражением в лице и приложив палец к губам. Он тихонько притворил за собой дверь и повел меня во двор. У него Клейф и мисс Ньюком. «Он очень плох и не узнает их», — сказал Бейгем со вздохом. «Он зовет их обоих. Они сидят подле него, и он не узнает их». В кратком рассказе, прерываемом слезами искреннего сострадания, Фред Бейгем, пока мы ходили взад и вперед по двору, сообщил мне обо всем случившемся. «Старик, должно полагать, провел ночь без сна». Потому что служанка, которая утром пришла убирать его комнату, застала его в креслах нераздетого и постель неизмятую. Вероятно, он целую ночь просидел без огня. Руки у него горели, и он заговаривался. Поминал о ком-то, обещавшем приехать к нему пить чай. Указывал на камин и спрашивал, «Зачем мне разложат огня?» Он не хотел ложиться в постель, несмотря на убеждения сиделки. В часовне зазвонил колокол к утренней службе. Старик встал и, как будто в потемках, пошел к своему плащу, пробираясь ощупью. Надел его и побрел было в часовню. На дворе он чуть не упал, и добрая сиделка успела поддержать его. К счастью, тут случился врач богадельни, очень благосклонный к полковнику Ньюкому, и велел отвести его в комнату и уложить в постель. Когда колокол снова зазвонил, он опять хотел было встать, воображая, что он обратился в школьника. Говорила сиделка, и что ему должно идти к доктору Рену, который столько лет назад был здесь учителем. Таким образом, минута, когда для доброго человека должна была заняться заря лучших дней — Наступало слишком поздно. Горе и лета, и уничижение, и забота, и бесчеловечие одолели его, и Томас Ньюком лежал сокрушенный. Когда Бейгем кончил свой рассказ, я вошел в комнату, в которой начинало темнеть, и увидел фигуры Клейва и Этели, сидевших по концам кровати, Бедный старик лежал и произносил несвязные речи. «Я должен был оторвать Клейва от печального зрелища вестью о другом горе, ожидавшем его дома. Наш бедный больной не понимал, что я говорил его сыну». «Поезжайте домой, Крози», — сказала Этель. «Она, наверное, будет звать мужа, а не помятывания зла, лучшая добродетель, милый Клейв». Я останусь с дядюшкой и ни за что не покину его. Бог даст к утру, когда вы воротитесь, ему будет легче. Таким образом, долг мужа отрывал Клейва в его печальный дом, и я, глашатой горестных вестей, возвратился в свое семейство. Дома у меня огни были зажжены, стол накрыт, и любящие сердца ждали встретить друга, которому не суждено было еще раз ступить на мой порог. Можно себе представить, что весть, которую я принес, перепугала и опечалила мою жену и гостью нашу, графиню Флорак. Лаура тотчас же отправилась к Розе с предложением услуг, если они будут нужны. Известия, которые она принесла от Рози, были очень неблагоприятны. Клейв выходил к ней на минуту или на две, а миссис Маккензи вовсе не могла видеться с нею. Не отвезти ли малютку к нашим детям? спросила Лаура, и Клейв с благодарностью принял предложение. Маленький человек спал эту ночь в нашей детской и утром играл с нашими детьми, беспечной и счастливой, неведением судьбы, поражавшей его семейство. Прошло двое суток и я должен был снести в редакцию «Таймса» два извещения от имени бедного Клейва, между объявлениями о новорожденных было напечатано. 28-го сего месяца в Гоуленд-стрите мистис Ньюком разрешилась сыном мертворожденным. А немного ниже, в третьем отделе того же столбца, появились слова «29-го в Гоуленд-стрите», 26 лет от роду умерла Рози, жена Клейва Ньюкама, Эсквайра. Так когда-нибудь имена всех нас напишутся там же. И многие ли об нас поплачут, и долго ли об нас будут помнить, и чьи слезы похвалы, сочувствия, порицания — последует за нами в продолжении двух-трех дней, пока хлопотливый свет будет иметь время вспоминать об нас, отошедших от всего мира. Так этот жалкий цветочек подсвел свой урочный краткий час, потом завял, поблек и погиб. Рядом с Клейвом шел один только друг за скромной процессией, уносившей бедную Рози и ее младенца от глаз света который был так немилостив к ней. Немногие слезы оросили ее уединенную могилку. Скорбь, сродная со стыдом и угрызениями совести, смиряла дух Клейва, когда он упал на колени над прахом усопшей. Бедная, безответная леди! Уж ты не станешь более наслаждаться детскими торжествами и суетностями, не станешь терзаться тайною скорбью. «Земля замыкается над твоими простодушными радостями и слезами. Снег падал и убелял гроб, когда его опускали в могилу на том же кладбище, где похоронена леди Кью. Тот же самый пастор совершал тот же самый обряд над обеими могилами, как завтра совершит над вами или над любым из нас, пока не придет и ему своя очередь». «Уходи отсюда, бедный Клейф! Поди сиди с своим сиротой сыном, нянчи его на коленях и прижимай к своему сердцу. Теперь он твой вполне, и ты можешь изливать на него всю отцовскую любовь. До настоящего часа судьба неисповедимая и низкое тиранство разлучали его с тобой». Трогательно было видеть заботливость и нежность с какими большой, крепкой мужчина ухаживал за ребенком и наделял его богатством своей любви. Малютка теперь подбегал к Клейву лишь только увидит его и по целым часам сидел с ним или лепетал. Отец брал сына с собой прогуливаться, и мы из своих окон часто видали, как черная фигура Клейва шагала по снегу в Сент-Джемском парке, а малютка прыгал подле него или сидел на плече у отца. «Раз утром мы любовались ими, когда они шли по направлению к Сити». «Он наследовал это любящее сердце от своего отца», — сказала Лаура, «и теперь передает все достояние своему сыну». Клейф, а с ним иногда и сын, ежедневно ходил к капуцинам, где лежал больной полковник. Через несколько дней лихорадка оставила его, но оставила таким слабым и немощным, что он едва был в состоянии перейти от кровати к креслам у камина. Зима была страшно суровая. Комнатка, в которой он жил, была теплая и уютная. Признано было невозможным перевести его отсюда, пока силы его не восстановятся и не наступит погода более теплая. Врачи богодельни надеялись, что он к весне поправится». «Мой знакомый доктор Гуданов приехал взглянуть на него и высказал ту же надежду, но в лице его не видно было надежды. Комната, к счастью, порожняя, рядом с комнатой полковника, отведена была его друзьям, и мы сидели в ней, когда нас было слишком много для него. Кроме обычной прислужницы, при нем почти безвыходно находились еще две любезные ему и бдительные сиделки». Этель и графиня Флорак, которая много лет провела у постели старика, которая, как на дело религии, охотно приходила к каждому одру болезни и еще охотнее к тому, где лежал тот, за чью жизнь она некогда отдала бы с радостью свою собственную. Но наш полковник, должны мы были все сознаться, уж не походил на нашего друга старых дней». Он снова стал узнавать нас и был с каждым из нас ласков и приветлив по-прежнему, особенно в те минуты, когда к нему подходил внук. В глазах его загоралась простодушная радость, и дрожащими руками он заботливо принимался искать под подушками или в карманах каких-нибудь игрушек или лакомств, которые он покупал для малютки. В школе у капуцинов – Воспитывался веселенький краснощек безволосый мальчик, которому старик чувствовал особенное расположение. Одним из признаков возвращающегося сознания и поправления здоровья больного, как мы надеялись, было то, что он велел позвать к себе этого мальчика, который забавлял нашего друга своей резвостью и веселостью, и к неминуемому восхищению старого джентльмена – Обыкновенно называл его «Хрыч-полковник». «Скажите маленькому Эф, что Хрыч-полковник хочет его видеть!» И мальчика приводили к нему, и полковник готов был слушать по целым часам его рассказы об уроках и играх, болтать с ним, как ребенок, о докторе Рене и своих давно минувших школьных днях. «Надо сказать, что все школьники знали трогательную историю благородного старика и искренно любили его. Они приходили каждый день осведомляться о его здоровье, и многие из этих благодушных юношей пошли им, Господи, счастье, писали картинки и присылали их к внуку хрыча-полковника. Раз школьники зазвали малютку к себе и, нарядив его в свой костюм, отвели к деду. Старик несказанно восхищался, видя своего внука в таком наряде. Малютка говорил, что ему хотелось бы быть школьником, и я не сомневаюсь, что лишь только он подрастет, отец непременно поместит его в ту же школу под надзор друга моего, доктора Сеньора. Так прошло несколько недель, продолжение которых наш дорогой старый друг оставался с нами. По временам он забывался, но потом снова приходил помаленьку в память, и вместе с сознанием возвращались его любовь, простодушие, мягкосердечие. Иногда он заговаривал с графиней Флорак по-французски, и тут память его пробуждалась с изумительной живостью, щеки разгорались, и он снова становился юношей, юношей полным любви и надежды, убитый болезнью и бедствием старик, с белою, как снег, бородою, покрывавшую благородное, изнеможленное заботами лицо. В подобные минуты он называл ее по имени Леонор, обращался к престарелой леди со словами уважения и дружества. Потом начинал заговариваться и заводил с нею речь так, как будто они оба еще были молоды. И теперь, как в давно минувшие дни, душа его была чиста, ни гнев, ни коварство не омрачали ее, только мир и благоволение пребывали в ней. Смерть Рози. На некоторое время глубоко поразило старика, когда неразумный малютка внук рассказал ему об этом событии. До этого обстоятельства Клейф не носил даже траура, чтобы не опечалить отца. Полковник во весь день оставался безмолвным и был очень расстроен. Но, по-видимому, он хорошенько не понимал, в чем дело, и раз или два впоследствии спрашивал, «Отчего Рози не придет навестить его?» «Ей не позволяют», — предполагал он. «Ей не позволяют», — говорил он с ужасом в лице. Он ни разу не упоминал иначе об этой домашней тиранке, которая так отравила его последние годы. Он никак не мог взять в толк, что клейв получил наследство по духовному завещанию, однако же... По временам поминал Этели о Бернсе, посылал ему поклоны и говорил, как бы он хотел пожать ему руку. Бернс Ньюком ни разу не вздумал коснуться этой почтенной руки, хотя сестра передавала ему слова дяди. Обитатели Брэнстон-сквера часто приезжали к полковнику. Миссис Гобсон даже сидела у него иногда, читала ему и привозила для него назидательные книги. Но ее присутствие досаждало ему. Он не нуждался в ее книгах. Две сиделки, которых он любил, усердно ухаживали за ним. И жена моя и я, которых он удостаивал своей благосклонностью, пользовались иногда доступом к нему. Что касается до Ф. Бейгема, то этот добрый молодой человек — чтобы быть ближе к своему полковнику, поселился на цистерцианском лугу в гостинице под вывеской «Красной коровы». Он один из тех, чьи прегрешения, как мы смеем надеяться, будут прощены «Квия мультум амавит». Я уверен, что он, узнав о доставшемся Клейву наследстве, обрадовался в десять раз больше, чем было бы тогда, когда б тысячи достались ему самому, да благословит его Господь добрым здоровьем и счастьем. Дни проходили, и наши надежды, иногда воскресавшие, начали колебаться и исчезать. Раз вечером наш полковник оставил свои кресла для постели в прекраснейшем расположении духа, но провел ночь беспокойно и к утру так ослаб, что не мог встать. С тех пор он оставался в постели, и сюда собирались к нему друзья его. Однажды в полдень он спросил о своем любимце школьнике. Мальчика привели, и он, сев к постели полковника, с ужасом на лице, Мало-помалу собрался с духом и стал потешать больного рассказом о том, как по случаю праздника водили их на луг играть в мечи с учениками школы Святого Петра и как капуцинцы одержали верх над своими соперниками. Полковник совершенно понял рассказ малютки, жалел, что не мог посмотреть на их игру, говорил, что сам часто забавлялся разными играми на этом лугу, когда был ребенком, Старик пришел в заметное волнение. Клейв отпустил малолетнего друга своего отца, сунув ему в руку Саберен, и мальчик побежал рассказывать, что «Хрыч полковник разбогател!» Покупать разных лакомств и угощать своих товарищей. «А, Кюре, белокурый ребенок!» «Примечание Кюре, ступай, беги!» Конец примечания. «Бог да будет тебе покровителем, дружочек!» После ухода ребенка Томас Нюком начал бредить сильнее и сильнее. Громко кричал, командовал, говорил по-индостански, будто с своими солдатами. Потом принялся быстро говорить по-французски и, ухватив руку, которая была подле него, кричал «Тожор! Тожор!» Но то была рука Этели. Этель, Клейв и Сиделка находились в комнате с ним. Последняя вышла к нам в соседний покой. Тут была графиня Флорак с моей женой Бейгомом. Графиня Флорак, взглянув в лицо Сиделки, испугалась и вскочила. — Он очень плох и страшно бредит, — сказала вполголоса Сиделка. Француженка ту же минуту упала на колени и стала молиться. «Спустя несколько времени к нашей печальной группе присоединилась Этель. «Он опять вас зовет, милая леди!» — сказала она, подойдя к графине Флорак, которая продолжала стоять на коленях. И не больше двух-трех минут назад говорил, что Пенденис позаботился о его внуке — Он не узнает вас. При этих словах Эталь отворотилась, чтоб скрыть слезы. Она возвратилась в комнату, где Клейв стоял у постели в ногах. Старик несколько минут говорил что-то, и очень быстро. Потом вздохнул и замолк. Потом снова заговорил торопливо. — Побереги его, пока я в Индии и вслед затем вскричал раздирающим сердце голосом «Леонар! Леонар!». Теперь она стояла на коленях подле его постели. Голос больного перешел в слабый шепот, и только стон изредка давал знать, что больной не заснул. В урочный вечерний час в часовне зазвонил колокол, и руки Томаса Ньюкама по наружной стороне кровати начали слабо бить такт. Ровно в ту минуту, когда ударил последний колокол, какая-то особенно сладостная улыбка засияла на лице старика. Он, немного приподняв голову, быстро сказал «Атсум» и опустился на подушку. Это слово употреблялось у нас в школе при перекличке — И тот, чье сердце было невинно, как сердце ребенка, ответил на оклик и стал пред лице учителя. Два года спустя, прогуливаясь с моими детьми в прелестных полях Близберна в Швейцарии, я на несколько минут оставил детей, забрел в лес и, выйдя оттуда, рассказал им, Каким образом сделалась мне известную история, за которую благосклонный читатель следил 23 месяца? Между тем, как я с печальным сердцем пишу последнюю строку, Пенденис и Лаура и Этель и Клейф, исчезают в стране вымысла. Я сам не знаю, наверное, недействительные ли они существа? Не живут ли они где-нибудь подле нас? Они были живы, и я слышал их голоса. Не дальше, как пять минут назад я был растроган их скорбью, и уже ли мы расстались с ними здесь внезапно, даже без пожатия руки? Уже ли это черта, которую я провел собственной рукой, составляет как бы грань между мной и Аидом, из-за которой я вижу эти образы удаляющиеся и тускло-тускло мерцающие. Прежде чем проститься с нами мистеру Артеру Пенденису, не мог ли бы он рассказать нам, не вышла ли, наконец, мисс Этель за кого-нибудь замуж? Досадно, что он отошел к теням, не ответив на этот сентиментальный вопрос. Но хотя он уже исчез так же безвозвратно, как Эвридика, эти второстепенные вопросы может разрешить вышеупомянутый майор. Каким образом мог бы Пенда не собрать все эти сведения насчет похождений Этали в Бадене и приключений с лордом Кью, если б сама она не рассказала кому-нибудь, например, своему мужу, который, издавна избрав его наперстником своей любви, передал ему всю историю. Клейф. «Так именно, — пишет Пенденис, — путешествует за границей с женою? Кто эта жена? По какой-то чудовищной обмовке мистер Пенденис убил мать леди Ферринтош на одной странице и воскресил ее на другой» но Рози глубоко зарыта на Кенсальском кладбище, и невероятно, чтобы с нею путешествовал Клейф, потому что в таком случае миссис Маккензи, верно, как смерть, находилась бы при них, и поездка их была бы вовсе неприятна. Каким образом Пенденис мог бы добыть все эти частные письма и прочее, если бы полковник не хранил их в Тековой? «Шкатулке». Примечание. «Тек». «Индийское дерево». «Конец примечания». «Если бы шкатулка не досталась по наследству Клейву, если б Клейв не открыл ее своему другу». «Итак, я той веры, что где-нибудь в стране вымысла, это ли Клейв живут вместе блаженствуя, что она души не слышит в его сыне» и что они теперь во сто раз счастливее, чем были бы тогда, когда бы соединились брачными узами в первое время юношеской страсти. Портрет мистерс Ньюком работы Джона Джемса на выставке в Кристальном дворце в страны, как всяк согласится, вовсе не напоминает Рози, которая по описаниям была «блондинка», Но этот портрет изображал высокую, красивую брюнетку, которая должна была никто иная быть, как мистрис Этель. Еще вопрос. К чему Пенденис с таким барабанным боем представил нам Джона Джемса, поподчевал нас, так сказать, увертюрой и не дал самой оперы? История Джона Джемса, позвольте вам доложить на ушко, также сообщена мне и, может быть, рассказано в прекрасные летние месяцы или святочные вечера, когда благосклонному читателю будет досуг слушать. А какое же будет последнее слово по сэре Бернсе Ньюкоме? Мне сдается, что он опять женился, и я крепко думаю, что у второй жены он сам под башмаком. У миссис Маккензи, наверное, не станет духа удерживать уплаченные ей Клейвом деньги доли, как пожизненно. И она, без сомнения, откажет их и все, что скопило маленькому Томми. Я не изумился бы, если б княгиня Монконтур оставила порядочное наследство детям Пендениса, и если б лорд Кью принял звание крестного отца. Если бы... Если бы мистеру и мистерс Ньюкам понадобился такой товар... Но есть ли у них дети? Я с своей стороны желал бы, чтобы у нее не было детей, и чтобы она вполне посвятила себя маленькому Томми. Что ж касается до тебя, дорогой друг, то пусть совершается так, как тебе угодно. Ты можешь распоряжаться в своей стране вымысла по своей фантазии. Все, что хочешь, исполнится в стране вымысла. Злые люди умирают вовремя. Например, смерть Леди Кью последовала как нельзя больше кстати, потому что не умри она, это непременно вышла бы замуж за лорда Феринтоша на следующей же неделе. Докучливые люди устраняются с дороги, бедные получают возмездие, выскочки унимаются в стране вымысла, лягушка лопается от бешеной злости, Лиса попадается в западню, ягненок спасается от челюстей волка и так далее. И все это делается именно в ту минуту, когда нужно. И поэт страны вымысла награждает и карает полновластно. Он щедрую рукой сыплет мешки суверенов, на которые не купишь ничего, стигает спины злых людей беспощадными бичами, которые не причиняют боли, одаряет героинь сверхъестественной красотой и создает героев, которые хоть и безобразны иногда, зато обладают тысячью добрых качеств и обыкновенно кончают тем, что становятся страшными богачами, делает героя и героиню счастливыми наконец и счастливыми навсегда потом. А, -а, -а. Счастлива и завидна страна вымысла, где все это совершается. Благосклонный читатель, дал бы Бог вам и автору встретиться там в один из будущих дней. Автор этого надеется в настоящую минуту, когда он медлит выпустить вашу руку из своей и от полноты души говорит вам «Прощайте». Париж. 28 июня. 1855 года.